Анна Берсенева, Владимир Сотников Ангел-хранитель Читает Валентина Зайченко Часть первая Глава первая «Лида, я не хочу лук, он горький!» Надя смотрела на маленькую разрезанную луковицу, лежащую перед ней на фарфоровой тарелке. И изо всех сил старалась не заплакать. Она не хотела выглядеть капризницей. «Ну — но как удержишься, когда тебе только семь лет, а все время приходится делать то, чего делать совсем не хочется? Лида и сама бы, может, так не смогла в детские свои годы. — Надо съесть, Надюша, — вздохнула она, — чтобы не заболеть испанкой. В луке — фитанциды Я скоро в Пиноккио здесь превращусь с этим луком. сердито сказала Вера. Она, как и Надя, сидела за столом в пальто. Дрова этим летом заготовить не удалось, и теперь осенью топить ангеловский дом было почти нечем. Одна Лида выходила к ужину по-прежнему в суконном платье, только в шаль куталась. Вера же считала, что никакой порядок вещей не стоит того, чтобы рисковать ради него здоровьем. Вера жевала свою луковицу с отвращением, но не морщась, и слезы у нее из глаз не текли. Не только характер в 17 лет кремень, но даже физический состав. Никогда Лида не мечтала быть похожей на среднюю свою сестру, но теперь, пожалуй, не отказалась бы обладать такой внутренней силой, как у Веры. Да и кто в тяжелые времена откажется от сил душевных? А я... — Фею с голубыми волосами! — воскликнула Надя и засмеялась. Вера бросила на нее сердитый взгляд. Наверное, ее раздражала Наденькина способность к мгновенному переходу от печали к радости. Лиде же эта способность их младшей сестры казалась даром божьим. Тут Вера зорким глазом заметила, что сама Лида к своей луковице не притрагивается. — Нас заставляешь, а сама не ешь. «Почему?» — с подозрением поинтересовалась она. «Так», — смущенно ответила Лида, — «я после съем». Причину ей называть не хотелось, даже непонятно от чего. Вряд ли эта причина была тайной для Веры, да и для Наденьки, пожалуй. «Черт знает что!» — сердито сказала Вера. «Витамины из лука, кофе из желудей, а зимой снег прикажешь есть?» не чертыхайся. — напомнила Лида. Но Веру было не остановить. «Не понимаю, чего мы ждем?» — воскликнула она. «Вертковых сожгли, Павлищевых забрали в ЧК. Что папа собирается делать?» «Что и всегда мы делали», — пожала плечами Лида. «Причем здесь всегда? Всегда гражданской войны не было. Детей надо учить. Это никогда не изменится». Вера фыркнула. но возражать не стала. Не от того, что согласилась со старшей сестрой, а лишь для экономии времени, конечно. Что может сделать Лида? Как папа решит, так и будет. «А почему папа обедать не идет?» спросила Надя. «Он занят», ответила Лида. Произнесла она это машинально. Отец не делился с дочерьми ни планами своими, ни даже повседневными намерениями. В прежние времена причиной было то, что Лида называла одинокостью его. Не одиночеством, а вот именно одинокостью. Она возникла после того, как мама умерла родами Наденьки, да так и не прошла. Прежде отцовская замкнутость вызывала у Лиды уважение, а теперь стала пугать. Что у него на уме? Неведомо.